Глава 19 На аэродроме было суетно до самой темноты. Готовили к вылету машины. Мы приземлились без происшествий, после чего Марс сказал, что экзамен вроде как принят. Ну верно, если ничего экстраординарного не случится, то полечу куда угодно. Самолет закатили на стоянку, заправили. Еще пару часов я просидел в кокпите, разбираясь с навигационной системой, радио и просто привыкая к управлению чтобы не вспоминать, где что, и не высматривать. Потом начало понемногу темнеть, и работы сами по себе закончились. Люди собрались в терминале. Оставаться в темноте на улице не хотелось никому. Это все же не в городе. Да и я не забыл тех тварей, что видел совсем недавно с воздуха. Раз начинается, то всего можно ждать, я думаю. Может, уже давно началось. Откуда-то же пришел тот демон ко мне в дом, когда я болел. И до этого я их видел... Может быть, тьма так начиналась? Или как-то похоже? А люди тогда где? Обед, а если по-нашему, то ужин был простым и незамысловатым. Большие порции равиоли с мясом и с сыром. Итальянских пельменей, можно сказать. Не свежих, естественно, а готовых. Просто разваренных. Ну и пиво, за что большое спасибо. Пиво я люблю. Люди разговаривали в углу за столом, играли в покер на сигареты, но мне общаться не хотелось. Как-то уже свыкся с идеей, что скоро я всех покину. Доберусь до информации по чужим и покину как можно быстрее. Но вот в этом самом самолете, на котором сегодня летал, в Канаду полечу к своим, туда, где меня никто не изолирует. Или полетим, если Настя прилетала к местным и у нее все плохо сложилось. Тогда я ее найду и эту изоляцию прекращу. А вообще как-то беспокойно мне, даже винтовки из рук почти не выпускаю. Если остальные свои автоматы составили в пирамиды, разве что пистолеты при них, то я Ремингтон таскаю с собой. В уборную ходил и то не оставил. С собой потащил, там к стене прислонил. С чего беспокойно-то? С того, что увидел, или с чего другого? Может быть, чую что-то? Ну, в силу вновь открывшихся талантов. Попробовал сосредоточиться. Не получилось. Шумно в зале, народу много, все гомонят и болтают. Встал, подошел сперва к окну которая здесь добротная, во всю стену. Затем вышел на что-то вроде низкого балкончика, тянущегося вдоль фасада, где обнаружил часового. Курящего, разумеется. Вроде как американцы — нация некурящая, курящая, смолят теперь почти все. Даже в барах курят. Хотя надписи сохранились о том, что курение запрещено. И гадать о причине не надо. Вот она причина. Передо мной. Мертвый город. На улице стало тихо, толстенное стекло почти не пропускало звуков изнутри здания. Как-то сразу обострилось ощущение того, что здесь не все правильно. Я включил в прицеле зеленую подсветку на самый минимум, перехватил винтовку поудобнее, сбросил предохранитель. Прикрыв глаза, прислушался к ощущениям. «Что-то здесь есть». «Ничего не чувствуешь?» — спросил я у часового. «О чем ты?» — не понял тот. «Ну да, чувствую здесь я». У него другие источники информации. «Вроде услышал что-то», — сказал я, сверяясь с внутренним радаром. «Вон там примерно», — показал я стволом винтовки на два очень больших ангара, стоящих в юго-западном углу территории аэродрома. «Что услышал?» — насторожился часовой, хватаясь за свой короткий автомат, который до этого просто висел на плече. «Черт его знает, сам не понял», — соврал я. «Неправильный какой-то звук. Черт, ночник бы». «Есть ночник!» — буркнул тот, поднося к глазам вроде бы обычный бинокль, только немного пузатый. «Там, говоришь?» Он замер, всматриваясь, а я прикрыл глаза, опять положившись на радар, как я уже начал именовать эту свою новую странную способность. «Ну да, кто-то... Нет, что-то есть. Это что-то не близко. Сейчас замерло, и, естественно, разглядывает нас. Похоже, темнота этому не помеха. Присев на колено у поручни, выложил на них винтовку, попытался глянуть в прицел. Нет, ни черта не видно. Небо тучами затянуто, темно, как у афроамериканцев, под мышкой. Но направление я чувствую четко. Оно за левым, если от меня смотреть углом ангара. Ни хрена не вижу!» — пробормотал часовой. «Левый угол ангара», — подсказал я ему. «Ты обычный лазер в бинокль видишь?» «Конечно!» «А неплохо было бы ночной прицел, а?» Дистанция для него вполне нормальная, тут метров сто, не больше. Ну ладно, обходимся тем, что есть. Протянув руку к передней части цевия, тихо щелкнул выключателем. Ярко-красное пятнышко засветилось на стене ангара, затем сдвинулось к углу. «Проклятье, не пойму!» — снова зашептал часовой. «Точно, вроде и вправду что-то есть. Дай мне пока покараулить!» — сказал я, выключая лазер и протягивая руку. Тот спорить не стал, дал бинокль мне. Мир стал зеленым. Увеличение, к слову, у бинокля так себе. Хорошо, если трехкратный. Ну да и понятно, все равно им далеко не заглянешь. Так зачем поле зрения специально сужать? Так, ангар, угол. Точно, твари не видно, но срез стены кривоватый какой-то. Словно кто-то пытается аккуратно из-за этого самого угла выглядывать. И кстати, оно ведь на меня сейчас смотрит. Я это тоже чувствую. А зачем, к слову? «Надо уже нападать или уходить. Ждем момента?» «Не понимает, что я смотрю на...» «Это самое...» «Черт знает, как назвать...» «Кстати, если вот так попробовать?» Вернув бинокль часовому, я снова приложился к прицелу. «Так, вижу срез стены. Не очень конкретно, но вижу. И где же была та самая выпуклость?» «А, вот она. Если бы заранее не знал, куда смотреть, то и не разглядел бы. Нет, точно нужен ночной прицел при такой жизни». Кстати, у часового есть фонарь-прожектор, вроде как тот, что у меня сейчас в мотеле валяется. Ему эти сто метров как... шевелится! зашептал часовой, снова наблюдающий в бинокль. — Вижу, кажется, — ответил я. — Фонарь, держи на готове, и после моего первого выстрела сразу включай, понял? — Без проблем. Услышал я негромкую возню, потом краем глаза увидел, что мой собеседник взял в руку похожий на громкоговоритель фонарь с рукояткой. «Точно, что-то там у нас... Ага, есть что-то, прямо в перекрестье. Так, чуть пониже берем, на четвертушечку. Винтовка ведь на 300 пристрелена. А тут всего сотня примерно. Дыхание, плавно тянем спуск. Бах!» Приклад резко толкнул в плечо, и в ту же секунду поле зрения в прицеле осветилось. Да так ярко, словно день настал. Темный, кривой силуэт дернулся в сторону. Как-то странно дернулся, словно спрыгнув со стены. И я сразу же выстрелил еще, дважды, просто реагируя на движение. Я увидел, как одна пуля выбила сноп искр, угодив в угол ангара. А вот вторая, похоже, угодила в цель, заставив тварь дернуться, взвизгнуть, как циркулярная пила, и рвануть куда-то в сторону. Довернув ствол, я вновь поймал ее в прицел, опять выстрелил. И на этот раз очень удачно. Существо рухнуло на асфальт, нелепо задергавшись и продолжая визжать. За спиной у меня раздался топот множества ног. Люди выбегали на балкон, гомоняя и создавая суету. Я все же всадил еще две пули в корчившийся силуэт, и, лишь убедившись, что движение прекратилось, отвел взгляд от прицела. «Что здесь?» — спросил Пикет. «Пошли, посмотрим», — предложил я, меняя магазин. Включился еще один прожектор, затем еще один. Замельтешили лучи фонарей поменьше. В общем, пошла суета. Я опять включил лазерный целеуказатель, поводив пятном по асфальту перед собой зачем-то. За Со мной пошло сразу человек 10, растянувшись в цепь. При этом достаточно сноровистыми выглядели максимум двое. Пикет и тот самый часовой. Поэтому я подумал, что если дойдет до стрельбы, то я сразу побегу в тыл. Так спокойнее будет. Хоть свои же не подстрелят. Но до стрельбы не дошло, никто на нас не напал. Лучи фонарей сошлись на не такой уж и большой туши, лежащей в пятне уже знакомой маслянисто-черной крови, заблестевшей в лучах фонарей. Небольшая тварь с десятилетнего ребенка примерно, сложением напоминавшая обезьяну. Уродливо вытянутые челюсти, пасть с игольчатыми зубами, странные ладони с длинными когтями на масластых толстых пальцах. Чешуя и абсолютно черные глаза — И что-то мне напоминает... Пока люди рассматривали убитое существо, я подошёл к стене, посвятил на неё маглайтом-дубиной, нашёл след от пули. На уровне моей головы, даже чуть выше. Ведь это второй выстрел. Он был уже немного ниже первого. Обернувшись на тварь, я ещё раз прикинул её размеры. Ну да, если её поставить и даже вытянуть, то всё равно больше полутора метров с натяжкой не получится. И что из этого? «Пионер». — сказал я уверенно. — Вот ты какой, в чистом, так сказать, виде. Давно не виделись, получается. — Что? — обернулся ко мне Пикет. — Нет, ничего, просто мысли вслух. — покачал я головой, вновь перейдя на английский. Тварь сидела на стене, других вариантов нет. Размер, повадки... Вспоминается кинотеатр в Углегорске. Мой первый боевой вылет в составе бригады горсвета. Пусть там ее было не разглядеть, за пологом тьмы... А здесь хоть снимайся с ней в обнимку, но в том, что это она, я ни капли не сомневаюсь. И к тому же я стал как-то их чуять. А это... Что это значит? От черт его знает. Что бы ни значило, но за такую особенность большое спасибо. Кому? Опять же не знаю. Кому угодно. Как ты его заметил? Спросил Пикет позже, когда мы опять сидели в здании терминала, блаженствуя с банками пива у нагретой печки. Не знаю. Решил я не вдаваться в подробности. Как-то заметил. А как еще объяснить? Часового с балкона убрали, к слову, по моей инициативе. Удалось убедить в том, что такой твари подкрасться к нему, как нечего делать. Никаких проблем. Пост перенесли на крышу. Там ветрено, но ну, ничего страшного, потерпит. Все лучше, чем быть съеденным. Хотя я настаивал на том, чтобы людей с улицы вообще убрать. Правда, не говоря вслух о том, что я почувствую приближение твари, если они появятся. Но хоть на крышу, уже хорошо. Значит, здесь все же тьма. Но почему мир не настолько расслоился, как тот же отстойник? И свои, и чужие — все здесь вперемешку. И тьма на самом деле не тьма, а что-то другое. Колебания воздуха какие-то, твари тоже вот. Мне в чем-то повезло. Чутье это самое появилось. Всегда бы так. Почему-то кажется, что оно у меня из-за такого нестандартного перехода между действительностями. Где-то там, во тьме, между слоями, я его подхватил. Полезное, очень полезное качество. Осталось только узнать, действует ли оно во сне. Хотелось бы. Ладно, дальше-то что? Завтра обратно вылетаем. К вечеру, наверное, будем в Гарден-Сити. Послезавтра начнется работа, насколько я понял. Буду над окрестными дорогами и полями летать, в поисках всякого подозрительного движения. Ну, нормально. А как насчет информации на чужаков? А насчет такой информации надо общаться с Люси. Она ближе всех к этой теме получается. Мне ведь полные списки даже не нужны, наверное. Мне лишь важны данные на тех, кого отправили дальше в Анклавы из Гарден-Сити. Именно эта база полностью отвечает за все возможные направления, с которых могла появиться Настя. А такие списки быть наверняка должны. отчетности и все такое. Просто обязаны быть. И нет у меня к ним никакого другого пути, кроме как через нее что совсем не радует. Но... Ладно, спать пора. Завтра вставать. Надувную кровать мне выделили, а спальник свой. Можно ложиться.